Смена караул У Кремлевской стены, естественно, Рашидова хоронить не стали. И Музолея ему, как Владимиру Ильичу и Тимуру Томерлановича, тоже не построили. И результаты расследования группы Гдляна Иванова повременили обнародовать. Все прошло тихо и буднично. Причем сам Романов на похороны не прилетел. Отправил вместо себя предсовмина Воротникова. Похоронили его на Чагатайском кладбище в окрестностях Ташкента. Спустя приличествующее случаю время после похорон в Ташкенте состоялось выездное заседание политбюро ЦК КПСС, посвященное одному вопросу – утверждению нового лидера Узбекистана. Согласно установленным негласным правилам, это место должен был занять председатель Верховного Совета Республики Усман Хаджаев, но у Романова, видимо, было свое мнение на этот счет. «Товарищи!» – так незамысловатого начал совещание – Предлагаю почтить память Шарафа Рашидовича минутой молчания». Все дружно встали и помолчали отведенную минуту. «А теперь приступим к повестке дня», — продолжил Романов, когда все уселись на свои места. «Какие будут мнения относительно преемника товарища Рашидова?» «По заведенному обычаю», — подал голос текущий предсовмина Республики Худай Бердыев, «первого секретаря обычно замещает председатель Верховного Совета». И он кивнул на соседа, Усман Хаджаева. «Да», — согласился Романов, — «так всегда было и ранее. Однако сейчас дело вмешались непредвиденные обстоятельства, которые могут скорректировать стандартные процедуры. И что же это за обстоятельства?» — Это выступил уже сам претендент на высокий пост. «Как будто вы сами не знаете, Иман — Иманжон Бузрокович, ответил Романов. Имена и отчество узбекских руководителей он до этого заучивал добрых полдня». «Называются эти обстоятельства хлопковое дело, слышали, наверное?» Усман Хаджаев не нашел слов, чтобы ответить на этот прямой вопрос, поэтому просто сглотнул слюну и молча кивнул. «Так вот», — продолжил Романов, не услышав ответа, «за последний год в республике вскрылись неприглядные, будем говорить прямо, факты, вопиющих правонарушений в самых разных сферах. Больше всего, конечно, в сельском хозяйстве, а именно в хлопководстве». В кабинете было тихо так, что слышно было бы, как пролетает муха. Если бы она тут обнаружилась, конечно. Романов сел на свое председательское место и, наконец, высказал свою основную мысль. Не будем оглашать результатов расследования по хлопковому делу, тем более, что это может занять несколько часов. А просто перейдем к выводам. Высшее руководство республики основательно оказалось замешано в хлопковой махинации. Это главный вывод. Тут уже молчать стало опасно, поэтому заговорили практически все присутствующие, причем одновременно. Романов поднял руку и притормозил речевую активность участников совещания. Все обсуждения и возражения потом, товарищи. А сейчас нам нужно решить главный вопрос: кто будет первым секретарем цикаком партии Узбекистана. В кабинете опять воцарилась мертвая тишина. Никому не было известно, что там в голове у Гонсека. Поэтому попасть пальцем в небо не хотел никто. Романов тяжело вздохнул и огласил свое решение. Мы тут посоветовались с товарищами. И есть мнение. Выдал он чеканную формулировку, на которую трудно было что-то возразить. Поставить на этот высокий пост человека со стороны. Временно, конечно. До нормализации обстановки в республике. И кого же именно вы имеете в виду? Решился спросить Усман Хаджаев. Бориса Вениаминовича Гидаспова. Не задумываясь, ответил Романов, второго секретаря Ленинградского обкома, ученого-химика и хорошего организатора. Нет возражений, чтобы он принял участие в нашем обсуждении, продолжил Романов. Возражений, естественно, ни у кого не возникло. Поэтому бывший помощник Рашидова открыл, повинуясь жесту генсека, входную дверь, и в нее вошел товарищ Гидаспов, не очень молодой, но еще и не дряхлый мужчина, стандартный для советского руководителя внешности. «Я позволю себе представить кандидата на высокий пост», – продолжил Романов, когда Гидаста просклонился и сел на стул в конце длинного стола. Борис Вениаминович родился в 1933 году. Ему 52 года, таким образом. По образованию он химик, докторскую диссертацию защитил в Ленинграде в возрасте 33 лет. Длительное время заведовал институтом прикладной химии, который занимался исследованиями в самых разных областях, в том числе связанных с разработкой и применением ядерного оружия. В прошлом году избран на пост второго секретаря Ненинградского обкома. Член-корреспондент Академии наук, женат, имеет двух детей. «Какие будут вопросы к претенденту?» – предложил он собранию. Вопрос решился задать только неудавшийся кандидат первой секретарь Иусму «Григорий Васильевич, а почему выбран именно представитель Ленинграда? От Ташкента до этого города часа три лететь на реактивном самолете. Может быть, надо было взять кого-то из более близкого региона?» «Вот именно исходя из этого обстоятельства он и был выбран, и Манжон Бузрукович, — пояснил ему Романов, — с целью минимизации вовлеченности в местные обстоятельства». «Сами посудите, что было бы, если бы начальником поставили казаха или, например, киргиза». Собравшиеся оживились, начав переговариваться, но высказаться прямо так никто и не решился. «Абсолютно ничего хорошего не вышло бы, товарищи...» Продолжил Романов. «Как показывает история, максимально тяжелые отношения складываются у народов, которые живут бок о бок. Как у Индии с Пакистаном, например, или у Германии с Францией...» или, если ближе к нашим обстоятельствам, у Армении и Азербайджана. А к тем, кто живет далеко, обычно претензии минимальные. Еще вопросы? А Борис э, решился спросить Усман Хаджаев, Вениаминович так романов кинул, тогда тот продолжил. Он в курсе наших обычаев и традиций, которые складывались веками и даже тысячелетиями, Первое государство на узбекской земле появилось, если кто-то не знает, в восьмом веке до нашей эры. Сагдиана и Бактрия назывались. Самарканду две с половиной тысячи лет недавно исполнилось. Романов кивком головой передал слово Гидаспову, и собравшиеся услышали его первые слова. «Для меня это очень высокая честь руководить регионом с такими богатыми историческими традициями», — сказал он. И я, конечно, предварительно ознакомился с большим массивом информации, касающимся местной специфики. А если что-то вдруг окажется незнакомым, то я, наверное, могу рассчитывать на помощь уважаемых узбекских оксакалов». И он поклонился в сторону Усман Хаджаева с Худайбердыевым. «Вместе мы сможем сделать больше, чем поодиночке». «Еще вопросы?» – начал торопить собрание романов. «Давайте поживее, у меня еще одно дело на сегодня есть». Дополнительный вопрос задал начальник узбекской милиции Усманов. «А что будет с так называемым хлопковым делом, товарищ генсек?» «Правильный вопрос», — одобрил его Романов. «Своевременный. Есть мнение, что с этим делом надо немного повременить. Наложить мораторий, как это модно сейчас говорить при переговорах о разоружении. До конца текущего года арестов не будет. Это обещаю вам я, генеральный секретарь ЦК КПСС». Присутствующие взволнованно загудели, а Романов продолжил. Но самых одиозных фигурантов я бы все же на месте республиканских руководителей отстранил от работы. Конкретно намекаю на Адылова. Это первое. Народ обратился вслух, но Романов намеренно сделал длительную паузу перед вторым пунктом. «Второе», — наконец произнес он, — «план по производству хлопка мы снизим до 4,5 миллионов тонн. Шесть или даже пять миллионов – это недосягаемый объем для Узбекистана. Будем смотреть правде в глаза. Так что волонтаризма в этом вопросе больше не будет. Романов налил минеральной воды в стакан, выпил и закончил свои мысли таким образом. И третье. С кумовством надо заканчивать. Не делай это, если все родственники больших чиновников пристроены на теплые места и трудятся под непосредственным руководством главного человека в семье. Этим вопросом займется специальная группа товарищей из центра. Одно учреждение, один человек из семьи. Таким должен быть главный принцип подбора кадров. Да, вспомнил он еще один пункт. Накопленные неправедным путем деньги и ценности предлагается сдать в пользу государства не позднее, чем в течение ближайшего месяца. Все, кто выполнит это условие, будут освобождены от уголовной ответственности. На этом у меня все. Народ зашумел и начал переговариваться с вновь назначенным лидером, а Гедаспов охотно отвечал на все вопросы. Романов же, интерес к которому снизился, вызвал по телефону машину с охраной.